Глава 6. Основные трудности в развитии и воспитании детей. Предпосылки проблем, так или иначе связанных с ребёнком, формируются задолго до появления его на свет. Стоит забеременеть, а то и раньше, и советы посыплются, как из рога изобилия. Опытная подруга понарассказывает ужастиков. Бабушка с мамой начнут учить что да как нужно делать. В телевизоре что-то прорекламируют. С одного бока слышишь одно, с другого — полную противоположность, и все приводят кучу доводов. На самом деле, искусству материнства каждая мама учится на своем опыте, хотя иногда и набивает шишек. На мой взгляд, нет точных и верных для всех правил воспитания детей. Есть ориентиры, но не рамки. Единственное, что не следует делать при любых обстоятельствах – впитывать чужие негативные установки, потому что они могут очень плохо повлиять на вашу жизнь. Многие настойчиво советуют беременным спать как можно больше, ведь после рождения малыша начнутся бессонные ночи. Спасибо, конечно, за предупреждение, но далеко не все дети плачут ночи напролет. У вас родится спокойный ребенок, а вы уже настроили себя на бессонницу. И не спите. Днем вы ходите, как сомнамбула, становитесь раздражительной, и в результате страдают все, включая мужа, ребенка и даже ваших подруг, на которых вы выплескиваете негатив. И сколько таких пугающих советов, которые лучше не слушать никогда. Самый смешной совет, о котором мне рассказала клиентка. Не ешь зеленый лук, ребенок родится зеленым. А если лук в винегрет положить? Ребенок в крапинку получится? Если бы женщину не пугали страшилками о материнстве, как героической миссии, за которую впору орден давать, она бы и не думала ни о чем, она наслаждалась моментом. Давайте рассмотрим вопросы, в которых чаще всего возникают сложности, и подумаем, что откуда берется. Сон ребенка. Чаще всего мамы приходят ко мне на консультацию со следующими запросами связанными со сном. Долгое укладывание ребёнка, частые пробуждения, постоянные укачивания, ребёнок висит на груди и нежелание ребёнка спать отдельно от родителей. Каким бы ни был ваш случай, важно переключить внимание с ребёнка на себя, потому что его требования и реакции — это отражение вашего состояния. Многие мамы говорят, что они, укладывая малыша, нервничают и психуют. И это не просто слова. Это описание определенных ощущений в голове и теле, которые передаются ребенку. Неудивительно, что его не уложить, а если чудо случится, он просыпается через каждый час. Вы его и начинаете укачивать. В каком состоянии, спрашивается? Голова чугунная? Глаз не разлепить, горит в груди, ноют плечи, руки-ноги сводит, пульсирует в желудке, поджимаются губы, тяжело дышать. Бедный ребенок, но мы не о нем. Спрашиваю клиенток, что беспокойный ребенок не позволяет вам делать? Чего он вас лишил? Зачастую ответы сводятся к нескольким вариантам. Мешает спать нормально. Мешает заняться собой, не позволяет делать то, что хочется, лишает свободы, срывает дневные планы, мешает заниматься сексом, отдаляет от мужа. Да, ужас. Вот она, мать великомученица, которая так хочет, чтобы ее пожалели. А за что жалеть? Важно понимать, что ребенок никогда не делает ничего на зло. Наоборот. Всеми силами он старается помочь маме создать такие условия, в которых всем будет комфортно. «Мама, я еще маленький и сам не могу себя покормить. Соблюдай, пожалуйста, режим кормления, и я буду спокойно спать. Мама, пожалуйста, не экономь на памперсах. Мне неприятно лежать в какашках. Мама, у меня болит животик, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Покачай меня немного на ручках, но только не с остервенением, а с теплом и любовью, даже если тебе сильно хочется спать. Кстати, папа тоже может всем этим заняться, разве что грудью не покормит. Если мама не позволяет себе жить счастливо, если она уверена, что декрет — это сплошные ограничения и невозможность уделять внимание себе, то ребенок, будет подстраиваться под мамино восприятие и отвечать ровно тем же «Ты орёшь, и я ору». Ранее я сказала про пап. Позволю себе немного развить эту тему. Когда в семье нормальные отношения, построенные на любви, вопрос о том, кто будет заниматься ребёнком, даже не стоит. Вместе. Я знаю многих пап, которые не видят проблем в том, чтобы встать ночью и успокоить малыша. Папы тоже люди и тоже хотят спать, и у них нет декретного отпуска. Им на работу или на учебу утром. Но никто ногами не топает и развода не требует, когда настрой совсем другой. Не достало уже со своим ребенком, а это наш ребенок, и мы вместе будем заниматься им. Но чтобы заполучить такого идеального папу, вам надо постараться. Самое главное условие — не быть мигерой, убрать с лица кислое выражение, относиться ко всему по возможности с легкостью. Не сумеете — ребенок постоянно будет плакать ночами, спать в кровати родителей и забирать у мамы все силы, чтобы их ни на что не хватало. Проблемы с укладыванием создаёт не ребёнок. Он лишь подстраивается под то, что уже есть у мамы, под её мысли и ощущения. Не ребёнок плачет по ночам, а мама, и ей нужно спросить себя, что со мной не так, почему я создала эту ситуацию, что нужно сделать для того, чтобы всё исправить. Ночью. Когда мы не стоим у плиты, не бежим в магазин, не гуляем с ребенком в жуткую холодрыгу, не ползаем с пылесосом по квартире, мы предоставлены сами себе. И проявляется все то, что сдерживается днем. Причем не только в мыслях, которые назойливо лезут в голову, но и в телесных ощущениях. Например, вы живете со свекровью, и вас это напрягает. Вы не находите себе места в чужом доме. Рядом вертится в кровати ребенок. Никак не может устроиться поудобнее. Чувствуете взаимосвязь? Если мама весь день напряжена, ребенок напитается этим напряжением и ночью выдаст вам по полной. Во-первых, чтобы самому избавиться от неприятных ощущений. А во-вторых, чтобы убрать напряжение из вашего общего поля, пространства. Он всё правильно делает, не зажимает негативные эмоции в теле, а освобождается от них. Тело всегда выбирает наиболее выгодный из всех возможных вариантов сохранить здоровье, силы и энергию. Хотите полежать днём? Позвольте себе это. Ничего с вашим ребёнком не случится. В этом тоже можно усмотреть заботу ребёнка о вас. Своим плохим засыпанием ночью он дает вам возможность немного отдохнуть днем, буквально укладывает вас в кровать, чтобы любимая мамочка хоть немного восполнила силы. Или так, если я не могу себе позволить отдохнуть иначе, я буду делать это, долго укладывая ребенка. Да, это тоже нелегко, но это возможность побыть нам вдвоем, почувствовать тепло друг друга. И никакая свекровь нам тут не указ. Не устану повторять, причиной любых дискомфортов становятся негативные установки и внушения. Если вы глубоко убеждены в том, что материнство — это крест и страдания, именно это вы и будете получать. Дефицит внимания. Иногда долгое укладывание позволяет ребенку добрать внимание мамы, которого ему не хватало днем. В большей степени это касается мам, которые по уши заняты делами по дому. Но и мамочки, которые каждую минуту проводят с ребенком, тоже не остаются в стороне. Важно не количество, а качество. Узнаваемая картинка. Мама сидит рядом с ребенком, уткнувшись в телефон. Но и много ли внимания малыш получает? Можно уделить ребенку всего 15 минут в день, но максимально вовлечься в общение. А можно весь день провести бок о бок, но мыслями витать где угодно. Вам кажется, а что тут такого? А то, что ребенок все чувствует. Здесь мама или на Марсе. Можно быть в сантиметре друг от друга физически, но внутренне бесконечно далеко. И все-таки, как уделять ребенку внимание при хроническом отсутствии времени? Как наладить с ним контакт? Прежде всего, откликайтесь душой на внимание ребёнка к вам. Взаимодействуйте с ним. Пусть ребёнок маленький, но с ним нужно разговаривать. Чаще говорите, как любите его. Он поймёт, даже если ему месяц от роду. А главное, избавляйтесь от чувства вины перед ребёнком, если оно у вас есть. Мол, я не уделяю тебе достаточно времени. Ребенок рождается на свет, ничего о нем не зная. Та была раса», — говорили древние римляне, — «чистая доска». Что на ней напишешь, то и будет. Мы сами своими реакциями и подходами научаем деток воспринимать мир так или иначе. Если корить себя за то, что проводишь с ребенком два часа, а не целый день, как Оля из соседнего подъезда, то и ребёнок, когда чуть подрастёт, будет думать так же. А вот Олина мама... Если считать себя самой лучшей мамой на свете, мамой, которая проявляет заботу, передаёт ребёнку тот опыт, который поможет ему стать максимально самостоятельным, то он и сам будет так считать. Как мы относимся к себе, так и другие относятся к нам. Хотите позитивных изменений? Начните с себя. Добирают внимание в том случае, когда считают, что его было недостаточно. Если за час вы с ребенком успели взаимно напитаться теплом и любовью, прекрасно. Это куда лучше, чем размазывать на весь день то, в чем испытываете дефицит. Я о том дефиците, который внутри вас. Изо всех сил, стараясь быть хорошей мамой, вы играете роль. Но ребенок не зритель и ему нужно от мамы совсем другое. Практика. Тяжело, понимаю. Ведь я сама мама, и в свое время часа два укладывала старшего ребенка, чтобы он заснул. Ревела, бесилась одновременно, обвиняя себя, а заодно и всех вокруг. Попробуйте сейчас мысленно перенестись в тот момент, когда вы укладываете ребёнка или когда он просыпается ночью. Вероятно, в этот момент ему ещё хуже, чем вам. Не случайно же он плачет. Вы раздражаетесь и... Либо вы берёте себя в руки, либо это продолжается. Продолжается. Продолжается. А теперь представьте что на вашем месте мать Тереза. Как бы она отреагировала на такое поведение ребёнка? Понаблюдайте за ней, подмечая всё до мелочей. Сколько же любви в её голосе и её лице. А кто вам мешает быть такой же? Взгляните на своего ребёнка. Что поменялось, когда вы переняли опыт матери Терезы? Теперь представьте, что вы укладываете ребёнка как мать Тереза каждую ночь. Как изменятся ваши ночи? Даже такая маленькая практика помогает. Кто-то замечает результаты сразу, а кто-то спустя месяц. Но ведь правда становится легче. Попробуйте, действуйте. Все можно исправить. Грудное вскармливание. Не знаю даже, что волнует мам больше. Сон или грудное вскармливание? Предположу, что вторая тема острее. Даже если принято железное решение больше не кормить грудью, вокруг этого много вопросов, споров и недопониманий. Давайте перечислим страхи, с которыми вы можете столкнуться. Никак не получается наладить грудное скармливание, а очень хочется. Болезненность при кормлении. Страх, что молока мало и ребенку не хватает страх возникновения аллергии у ребенка, если вы нарушаете диету, непонимание, когда нужно закончить кормление, чтобы было комфортно и вам, и ребенку. Грудное вскармливание – это еще один способ тесной коммуникации с ребенком. Помимо пищи телесной от мамочки передается чувство любви, безопасности и заботы. Мы не будем здесь обсуждать, нужно ли вообще кормить грудью или нет. Это выбор каждой мамы. Но на искусственном вскармливании все эти чувства, безусловно, передать будет сложнее. Проблемы во время грудного вскармливания чаще всего возникают из-за страхов мамы. Когда она чего-то боится, все тело зажимается, и ребенок действительно получает меньше молока. Это как с телесной энергией. Когда много зажимов, она не циркулирует в теле. Так что расслабьтесь не зажимайте молоко, не жадничайте. Отлично помогают расслабиться тёплая ванна при свечах с парой капель масла лаванды, приятная спокойная музыка, приглушённый свет, лёгкий массаж, йога, чтение, пение, медитация, танцы с кручением восьмёрок бёдрами. В общем, всё, что входит в ваш личный список успокаивающих практик. Вот только не надо усмехаться – Мол, где взять на все это время? При желании время найдется, а при поддержке и понимании близких тем более. В конце концов, а что изменилось в вашей жизни? Ну да, ребенок, ну да, хлопот стало больше, но вы-то у себя остались? Если больно кормить ребенка, понаблюдайте за своими мыслями. Не выступаете ли вы в роли матери-героини? Такая мать всю себя отдает материнству, страдает, мучается, но упорно старается быть отличницей, которой все восхищаются. Не теряя времени, спрашиваем себя, кому и что я хочу доказать? Не говорит ли эта боль о том, что я перегнула палку? Может, пора расслабиться? Если вам кажется, что ребенку не хватает молока, подумайте. Чего вам самой не хватает в жизни? Любви, заботы, внимания? Чьи ожидания вы не оправдали? И надо ли вообще оправдывать эти ожидания? Смотрите, сколько вопросов можно себе задать. И это только одна тема. Я верю в вас и вашу способность осознанно проживать свою жизнь, задавать себе самой вопросы и самостоятельно отвечать на них. Моя книга — лишь подсказка, катализатор, а основную работу вы уж проделаете сами. Тем более, что универсальной подсказки для всех просто не существует. Я была бы рада, если бы вы научились видеть взаимосвязи, смыслы и первопричины, а не бегали по каждому вопросу к специалистам. Так и жить некогда будет. Ответ на вопрос — когда заканчивать грудное вскармливание и как знают только мама и ребёнок. Если кто-то из вас хочет это сделать, нет смысла продолжать. Будет не радость, ведь второй участник всё чувствует. Пока и вас, и ребёнка всё устраивает, продолжайте. Но когда возникнет желание выйти на новый уровень, смело шагайте, не цепляйтесь за пройденное. Вы же не будете растягивать переход из первого класса во второй на несколько лет, потому что ребенок еще такой маленький и миленький. Завершение грудного вскармливания — это один из этапов естественной сепарации, через который все прошли и остались живы. Я бы не делала этот переход театрально лживым, не стала бы мазать грудь горчицей или говорить, что молоко закончилось, бэби, Ребенка вы не обманете. Честность — то, с чего я бы начала, даже если ребенку всего три месяца. Не надо сбегать от ребенка, оставляя его бабушке, которая даст смесь. Пройдите через это вместе. Главное — твердое намерение и спокойствие. Если закончить грудное вскармливание, потом засомневаться и временами возвращаться к нему, ведь молоко еще есть, потом снова бросать, вы будете мучить и себя, и ребёнка. Представьте, что муж решил уйти к другой, а потом весь в сомнениях стал названивать вам. Вернулся на один день, снова ушёл, снова вернулся, снова бросил. Ну и как ощущения? «Определись уже», — сказала бы я. Вы же понимаете, что отдать ребёнка в школу — это естественный этап становления личности также и с завершением грудного вскармливания. Время пришло? Заканчивайте. Питание. В связи с питанием мамы чаще всего пытаются решить следующие вопросы. Нежелание отказываться от грудного вскармливания, малоедение, аллергия. Можно ли детям давать вредные продукты? Тема «Как и чем кормить?» волнует всех родителей. Про грудное вскармливание мы уже поговорили. Теперь давайте про малоеденье. Папа читает рэп. Бабушка стоит на голове. Дедушка бьет в бубен. А мама в это время пытается засунуть ложку каши малышу в рот. Знакомая картина. Но что страшного в том, что ребенок категорически отказывается есть. Дорогие мамы, не устраивайте трагедии. проголодается всё равно поест. Представьте, что в вас не лезет. И в это время кто-то пихает вам кусок в рот. Подозреваю, что вы поступите точно так же, как ваш малыш. Чего вы боитесь? Что он недополучит витаминов и других питательных веществ? Но это вряд ли, при вашем-то усердии. Не дотягивает до нормы по каким-то показателям? Весит не 7 килограммов, А шесть или даже пять с половиной? Ничего, доберет. Нужно соблюдать режим? Вот режим действительно нужно соблюдать. Тогда и аппетит нагуливается к определенному часу. Просто сделайте порции меньше и никаких перекусов в виде конфетки или сухарика. Практика. Малоежки. Представьте, что вы — ребенок. Вам год с небольшим, три года, пять лет. Посмотрите на себя, какая вы кроха. И теперь представьте, что родители пытаются накормить вас. Ставят перед вами огромную тарелку каши или еще чего-то. Вы уже наелись, вам хватило пары ложек, но они настаивают, чтобы съедено было все. Почувствуйте телом. Каково вам? Тяжело? Тошнит? Рвотный рефлекс? Мысленно скажите родителям. «Мама и папа, я больше не хочу есть. Мне достаточно и четверти от того, что вы мне даете». Теперь вы – это вы, взрослая. И как взрослая, ответьте. Почему вы решили, что знаете о ребенке больше, чем он сам знает о себе? Важно понимать, что, устраивая искормление цирк, настаивая, пока все не съешь, не выйдешь из-за стола, вы мешаете ребенку быть самим собой – следовать своим желаниям и инстинктам. Вы делаете ориентиром для него свое мнение. «Я тебя лучше знаю, чем ты знаешь себя». Если отвлечься от темы еды, потом вырастают люди, зависимые от мнения окружающих, все в жизни делающие с оглядкой на других. Вы этого добиваетесь? Всегда вставайте на место своего ребенка. Тогда и вопросов, как поступить в той или иной ситуации, будет на порядок меньше. Вы все почувствуете на себе. Откуда у вас это желание набить холодильник, а потом и свое тело, гораздо большим объемом пищи, чем нужно? В общем-то, оно объяснимо. Давайте окинем взглядом 20 век. Войны, репрессии ссылки, пустые прилавки магазинов. Нашим бабушкам и дедушкам очень важно было накупить продуктов про запас, когда появлялась такая возможность, и наесться вдоволь. Предпочитали хлеб, каши, макароны. Уж они -то точно были всегда. Никто не думал о жирах, белках, углеводах, о полезном и неполезном. Просто ели. Реальность такова, что наесться было синонимом выжить. Избавиться от такого подхода сложно, потому-то у нас так много полных людей. 21 век другой, и еды достаточно, и ориентиры другие. Ребенок с круглыми щечками, ручки-ножки в перевязочках, как на старых фотографиях, уже не является эталоном здорового ребенка. Скорее у него что то с обменом веществ. Питание должно быть сбалансированным. Ешьте понемногу, но не доводите себя до голодных обмороков. Эти правила следует соблюдать всю жизнь. Аллергические реакции диатез на какие то продукты бывают часто, и от вас в первую очередь потребуется понаблюдать за ребенком, от чего у него Щёчки покраснели. Дети — существа разумные. Они, как правило, не любят то, что вызывает у них зуд и сыпь. Мама уговаривает съесть апельсин, думая, что сыпь, которая была раньше, — это случайность. Но ребёнок от апельсина отказывается. Тело запомнило, что это не его продукт. Не случайно, когда начинается прикорм, Даже не прикорм ещё. А когда вы начинаете давать ребёнку соки плюс грудному вскармливанию, сначала пробует, пойдёт или не пойдёт. По капельке, по ложечке. Только не надо делать при этом такое лицо, как будто вы ему яд даёте. Ребёнок перепугается, решит, что продукт невкусный, и есть его не будет. Или у него от испуга Щеки покраснеют. В этом случае тоже включается естественный механизм защиты, но уже на психоэмоциональном уровне. А на самом деле перестаньте переживать из-за аллергенности продуктов. Все это сидит в голове и влияет на наши реакции на еду, которые влекут за собой реакцию тела. И напоследок хорошее известие. Детские аллергии со временем проходят. Практика. Аллергия. Представьте, что аллергия не у ребенка, а у вас. Подумайте, какие она ставит ограничения. Возможно, в своем ответе вы найдете объяснение причины, По которой аллергия у ребенка никак не проходит. Например, аллергия не дает вам есть какие-то продукты, которые вам очень нравятся, полноценно работать, отдыхать так, как хочется, заводить домашних животных, следить за собой, контактировать с другими людьми и другое в ментальном смысле. Все эти ограничения, которые сидят в вашем подсознании, могут стать косвенной причиной аллергии у детей. Хотите улучшений? Разберитесь, пожалуйста, со своими проблемами, не привлекая к этому ребенка. Все, что от вас требуется, взять ответственность за свою жизнь, за все, что в ней происходит. Мысленно попросите прощения у своего ребёнка, за то, что неосознанно прикрывались им. Можно сказать так. «Прости меня, мой маленький. С этой минуты я беру ответственность за свою жизнь в свои руки, не перекладывая ничего на тебя. Благодарю тебя за помощь. Для меня это очень ценно». Но больше не нужно показывать мне что-то через своё тело. Можно ли давать вредные продукты? Странный вопрос. Конечно же, нет. Но для начала составьте список вредностей. Ведь при непереносимости лактозы и молоко будет вредным. Однозначно, все подслащённые газированные напитки Весь ассортимент Макдональдса, тянучие резиновые конфеты ядовитых цветов, в общем, все то, что дети просто обожают. Как быть? Объяснять. Провести вместе опыты, которые показывают, что это химия, химия, химия. Найдите в интернете. Но запрещать волевым усилием нельзя. Запретный плод сладок и дети все равно попробуют. Самое главное, чтобы все эти вредности не стали в рационе привычными. Культура питания начинается с малого, собственного примера, из того, как вы дома организуете завтраки, обеды, ужины. И я здесь говорю не только о том, что подается на стол, но и как подается, в какой обстановке, и в какой компании съедаются вкусности, приготовленные мамой, а то и вместе, когда ребенок подрастет. Разберем случай, когда ребенок не ест какие-то определенные продукты или вообще ничего не хочет есть, кроме грудного молока. Представьте на столе продукты, которые вы терпеть не можете. Солянка, рыба, кефир. Вас заставляют съесть это. Что вы чувствуете? Как реагирует тело? Скорее всего, проснется рвотный рефлекс. Вывод логичен. Когда что-то не нравится, тело будет сопротивляться. Совет в этом случае прост. Не надо заставлять. Можно, конечно, разобраться, почему ребенок реагирует именно так. Не исключено, что дело в ваших вкусах. Вы не любите овсянку, но даете ее ребенку, потому что она полезна. Ребенок знает ваше отношение к овсянке. Так и чего вы хотите? Или если маму выворачивает от одного запаха рыбы, ребенок вряд ли полюбит блюдо из нее. Заставлять ребенка есть продукты, которые ему не нравятся, или в том объеме, который в него точно не поместится, Для организма не благо, а вред. Не лучше ли выстроить рацион таким образом, чтобы он был гармоничным и вкусным? Чаще всего нарушения пищевого поведения прослеживаются в связи с пищевым поведением родителей. Когда родители питаются правильно, ребенок будет следовать их примеру. Мама с папой лопают чипсы перед телевизором, Будет странно, если ребенок не присоединится. Так что начните с себя. Ответьте честно на вопрос, почему вы сами выбираете вред для своего организма. В этом тоже можно увидеть психосоматический компонент. Нелюбовь к себе, неуважение своего тела и, как следствие, болячки. Вспоминаем, что самый близкий для ребенка человек – мама и в перспективе ее пример будет в приоритете. Лично мне очень важно, чтобы мои дети правильно питались, и не только сейчас, но и когда они подрастут. Многие из тех, кого родители жестко контролировали, в подростковом возрасте срываются и начинают делать то, что им до этого запрещалось, и это может закончиться плачевно. Хочу предложить еще одну практику. Для тех мам, у кого дети предпочитают какой-то один продукт, всем другим. Например, сладкоежки или любители грудного молока. Практика. Выбор одного продукта. Снова станьте ребенком. Сейчас я буду забирать у вас все вкусности и все, что доставляет вам удовольствие. Опишите свое состояние. Какая вы без них? Грустная? Злая? Обиженная? Плаксивая? Капризная? Важно понять, что дает вам вкусная еда. Что она заменяет? Удовольствие легко получить, просто съев что-то. Но ведь есть и другие способы получить это удовольствие. Вы знаете о них? Но что, если вдруг все вкусности исчезнут? Даже грудное молоко у женщины не будет вырабатываться. Но и откуда вы и ваш ребенок возьмете то, что вас радует? Помните, что ребенок копирует маму, и вам нужно самой перенастроиться, если вы считаете, что все радости мира заключаются в еде. Предлагаю вам составить персональный список, от чего я получаю удовольствие. Он может быть примерно таким. Примерно таким общение с мужем, с ребенком, с друзьями, с природой, прогулки, спорт, хобби. Скорее всего, вам, именно вам, а не ребенку, просто не хватает этого. Вы транслируете в мир ощущение нехватки и, возможно, показываете, что все радости и неприятности компенсируется вкусностями. Детки копируют вас. Поэтому, когда вас что-то не устраивает в них, сначала нужно посмотреть на себя. Все зависит от вас, мамочки. Можно не работать на нелюбимой работе. Можно не пылесосить каждый день, если это в тягость. И неважно, что там говорит свекровь. Нет никакой необходимости идти из вежливости туда, куда не хочется. Можно и нужно следить за собой и отдыхать, когда устаете. Можно что-то есть, а что-то не есть. Можно совсем не есть, когда нет аппетита. Ребенок такой же, как вы. Отталкиваясь от этого, и выстраивайте свою жизнь. Горшок. Сколько же переживаний и нервов на этот счет? Два самых главных вопроса – когда и как приучать. У меня двое сыновей. На настоящий момент 2,5 и 4,5 года. С обоими я придерживалась простого правила. Когда мы все будем готовы, процесс приучения к горшку пройдет максимально комфортно для всех. Представьте, что вас заставляют делать что-то, что тело не в состоянии выполнить, а потом еще и ругают. Каково вам в этот момент? И это делают самые близкие люди, мама и папа. Не хочет ребенок какать, а его сажают на горшок и издают странные звуки. подбадривают что ли? Ребенок еще не готов морально, ему пока и в памперсах хорошо. Но его опять же сажают на горшок, потому что у Маринки из соседнего подъезда ребенок уже все умеет. Ну и как вам такое отношение? Эх, мама-папа. Всегда вставайте на место своего ребенка и пробуйте почувствовать, каково ему. Скорее всего, вам захочется сменить тактику. Лет через пять вы уже и не вспомните, в каком возрасте ребёнок освоил горшок, а потом и унитаз. При приёме на работу про такое точно не спрашивают. Тогда к чему весь этот стресс, который сказывается на всех и может перетечь в психосоматику? Позвольте себе относиться к ребёнку не с позиции строгой мамы, которая вечно что-то ожидает и требует, а с позиции человека — который еще только учится самостоятельности, но учится. Это самая главная задача, которая стоит перед ним. Ребенок не ваша собственность. Он не обязан что-то делать только потому, что так хочется вам. Можно просто любить ребенка и позволять ему быть собой. А можно лепить из него то, что удобно вам, ломать его. Выбор только за вами. Горшок нужен. Горшки сейчас продаются красивые. Поставьте его в комнате, а не в туалете, как лоток для кошки. Ребенок непременно заинтересуется такой красивой вещью. Посадите его разочек на него, другой, сняв памперс. Только не заставляйте сидеть часами. Если он что-нибудь выдаст, Обязательно похвалите. Умение пользоваться горшком вырабатывается на уровне условных рефлексов. Адаптация к детскому саду и школе. Адаптация — это очень важный механизм, благодаря которому мы живем. Выживает не самый сильный, а тот, кто умеет приспосабливаться к любым условиям. Где-то важно быть сильным, где-то — сообразительным, где-то — мягким и открытым. По обстоятельствам, как говорят. Адаптация обеспечивает выживание, развитие, жизнь с каждым днем становится все лучше, умение приспосабливаться к изменениям окружающей среды, как природной, так и социальной. Адаптация к чему-либо постоянно происходит и на уровне тела, и на уровне психики. Приведу самые распространенные примеры. Адаптация к новым социальным условиям. Вы выходите замуж. Адаптация тела к зародившемуся в нем человеку во время беременности. Адаптация новорожденного ребенка к жизни вне утробы. Адаптация к новой роли мамы, папы, бабушки и так далее. Адаптация всей семьи к ее новому члену. Адаптация к новому коллективу. Детский сад, школа, университет, работа. Адаптация к новому месту жительства. Адаптация к новым условиям жизни. Пандемия, повышение или понижение дохода. Адаптация тела к меняющимся погодным или климатическим условиям – часовым поясам. Почти каждый день нам приходится к чему-то адаптироваться. Успешная адаптация приводит к успеху во всех сферах – здоровье, счастье, работа, финансы, отдых и так далее. Даже у мамы в животике ребенок либо адаптируется, либо, увы, погибает. У ребенка самый яркий адаптационный период наступает, когда он уйдет в детский сад. Многие мамы боятся, что ребенку будет тяжело. Не обязательно. Это смотря какой ребенок. И не забывайте о том, что ребенок склонен транслировать мамины вздохи и страхи. Давайте поговорим о признаках неуспешной адаптации ребенка в детском саду. К ним относятся. Слезы в три ручья в момент разлуки, истерики дома, агрессия по отношению к другим, включая маму, частые болезни, два дня ребенок ходит в сад, потом две недели болеет, закрытость и недоверие, появление разных страхов, снижение познавательного интереса, регрессия психологических навыков, отказ спать в детском саду, отказ делать большие дела, в детском саду и потом в школе. Появление навязчивых привычек, например, сосет палец. В этот период и сама мама приспосабливается к новым условиям. Она тоже проживает этап отделения. Поэтому я хочу перечислить признаки неуспешной адаптации мамы. А мамина адаптация влияет на адаптацию ребенка. Депрессивное настроение. Слезы дома и в момент разлуки. Позиция «я плохая мать», которая нередко озвучивается, и ребенок это слышит. Беспокойный сон. Снижение аппетита. Сбившийся режим дня. Рассеянность внимания. Невозможность сосредоточиться на каком-то деле, включая работу. Различные страхи. Навязчивые мысли о безопасности ребенка в саду. Переживания из-за того, что ребенок будет любить воспитателя, нянечку, больше. Переживания из-за того, что у ребенка будет психологическая травма на всю жизнь. Мысли о том, что его будут обижать. Это только те признаки, которые проявляются в моменте, а в целом они приводят к логическим связкам. Боюсь отдать ребенка в сад. Не могу реализоваться профессионально. Боюсь проявлять себя, работаю на нелюбимой работе. Воспринимаю мир небезопасным, боюсь что-либо менять. Вдруг станет хуже. Мамина адаптация должна стоять на первом месте, потому что ребенок чувствует тоже, что и мама, научается у нее. Когда мама корректирует свои подходы на ее примере, и ребенок учится воспринимать ситуацию по-другому. В период адаптации человек впадает в состояние стресса. Это реакция организма на воздействие неблагоприятных факторов. Однако изменения, порождающие стресс, открывают возможности для адаптации к новым условиям. Исследования показали, что мышата, которые время от времени подвергались умеренному стрессу, Их брали на руки. Впоследствии лучше переносили стрессовые ситуации, чем мыши того же помета, которых никто не трогал. Вырастая, стрессовые мышата становились более крупными и сильными, а их надпочечники, они вырабатывают гормоны стресса, были большего размера. Не надо бояться стресса. Стресс опасен только тогда, когда становится хроническим. Чем больше мы оберегаем детей, тем больше им вредим, так как они не адаптируются к миру и в итоге не добьются успеха. Страх — наш помощник, он оберегает нас. Маленькие дети вообще бесстрашны, потому что не видят причин наследственных связей. Боятся их учат взрослые, чтобы они могли стать самостоятельными. Нельзя выбегать на дорогу, по которой едут машины. Разумный страх, как ангел-хранитель, оберегает нас от глупостей, чтобы мы не прыгали с пятого этажа и не погружали руку в кипяток. Разумный страх всегда рядом с нами, он друг. Но продолжительный страх накрепко вцепляется в нас вытесняя все остальные эмоции. Как ребенку помочь справиться со страхами? Есть несколько методик. Нашептывание на ушко. Когда ребенок почти уснул, скажите ему на ушко, «Я — это я, ты — это ты, я люблю тебя за тебя, я люблю тебя» просто потому, что ты есть. Ты отдельная, самостоятельная личность. Мы с тобой живем в прекрасном, открытом, добром мире. Ты всегда в моем сердце, а я в твоем. Где бы мы ни были, мы всегда рядом друг с другом. Там, внутри. Моя любовь в каждом стуке твоего сердца. Почувствуй ее, услышь ее. Чуть позже мы еще поговорим с вами о нашептываниях. Терапевтическое творчество. Практика «Нарисуй свой мир». Попросите ребенка нарисовать свой мир, а затем задайте вопросы по рисунку. Почему ты выбрал такие цвета? Тебе нравится твой мир? Какой он для тебя? Что тебе больше всего в нем нравится? Почему именно это? Всегда ли твой мир такой? Практика. Нарисуй свой страх. Попросите ребенка нарисовать страх. Спросите малыша, для чего он к тебе пришел. Он пытается помочь или навредить? Он большой или маленький? Как часто и когда он к тебе приходит? Что ты можешь начать с ним делать? Подводите ребенка к тому, что страх наш товарищ, что с ним можно подружиться и прислушиваться к нему. По рисунку и ответам вы сможете понять, каково состояние ребенка на данный момент. С каждым днем рисунки могут меняться. Корректируйте свое поведение и реакции в соответствии с этим. С совсем маленькими детьми, которые пока не могут поддерживать разговор, просто порисуйте. Пусть они через телесную практику и взаимодействие с красками Выпускают наружу все то, что их беспокоит. Можно комментировать это. Малыш, ты можешь изобразить все, чем ты сейчас наполнен, выпустить и проявить это на бумаге. Также можно заниматься с детьми лепкой и играть в песок, в том числе кинетический. Взаимодействие с природой. Пусть в вашей жизни будет больше воздуха, солнца, воды и земли. Можно собирать коллекции из камней, веток, шишек, стараться как можно больше контактировать с миром через прикосновения. Это всегда расслабляет и успокаивает. Игра «Какой ты сейчас зверь?» Спросить у ребенка, кто он сейчас. Какой зверь или зверек? Пусть опишет себя. Затем задайте вопросы. Чем тебя привлекает это животное? Почему ты решил им быть? Какой ты, когда представляешь себя этим зверем-зверьком? Что есть у него, чему тебе тоже хотелось бы научиться? Такой диалог поможет понять, Чего ребёнку не хватает и что с ним происходит? Физическая активность. Добавляйте физическую активность в свою жизнь, чтобы через движение уходило напряжение в теле. С этой задачей отлично справляются танцы. Именно дома, непрофессиональные. В процессе можно дурачиться и веселиться. Это только приветствуется. Сказка-терапия. Можно найти готовые сказки про детский сад, либо сочинить на ходу историю главным героем, в которой будет ребенок. Пусть в сказке все будет максимально реалистично и жизнерадостно. Адаптация очень важна для успешной сепарации, о которой мы будем говорить в следующей главе. Сепарация и адаптация тесно связаны. Без адаптационных механизмов ребенок не сможет отделиться. Особенно важно уделить внимание первым месяцам в детском саду. Их нужно преодолеть вместе. Вы же не хотите, чтобы в 40 лет ребенок жил с вами в одной квартире и спал на одном диване. Мамочкам пригодятся следующие советы. Чтобы внутренне подготовиться к детскому саду, Выпишите на бумагу все его плюсы и минусы именно для вашей семьи и проанализируйте их. Сравните не количество плюсов, а их значимость. Сфокусируйтесь на себе. Чем меньше в этот момент вы думаете о ребенке, тем меньше переживаете и тем ему же легче. По возможности выберите тот сад, который максимально устроит всех. Заранее расскажите ребенку в позитивном ключе о том, что такое детский сад. Попробуйте прийти в сад после рабочего дня вместе с ребенком и познакомить его с пространством и воспитателями. В маленьких городах можно договориться о том, чтобы воспитатели пришли к вам домой. Пригласите их на чай. Так ребенок поймет, что воспитателям можно доверять, раз их впустили на личную территорию. Или попросите, чтобы воспитатель разрешил ребенку погулять на территории сада. Если есть возможность, заранее познакомьте ребенка с детьми, которые будут ходить в эту же группу. Ознакомьтесь заранее с режимом детского сада и попробуйте привыкнуть к нему дома. На первых порах Отводите малыша в детский сад на 1-4 часа, не на полный день. Желательно не совмещать адаптацию к детскому саду с другим адаптационным периодом, например, с кружками или переездом. Поймите, что адаптация будет у всех, и каждому нужно время, и родителям, и ребенку. Дайте этому случиться. Фокусируйтесь на чем-то хорошем в процессе, и тогда все получится. Еще одна большая тема, которая проходит через все проблемы, связанные с воспитанием и заботой о детях, — тема важности. Она очень часто всплывает на консультациях в самых разных проявлениях. Суть одна — женщина не чувствует себя важной и нужной но стремится к этому. Ребенок дает ей то, чего она молчаливо требует от мира. Он настолько в ней нуждается, что мама становится для него самым важным человеком. Ребенок всегда подстраивается под какую-то мамину стратегию, ее мировосприятие. Только вот маму это уже не всегда устраивает, потому что свою значимость она хочет ощущать не только и не столько в материнстве, сколько в других областях, отношениях с мужчиной, другими людьми, самореализация, поиски своего места в мире. Отсутствие этого ощущения может тянуться с детства, если женщина не в полном объеме чувствовала любовь и заботу родителей. Здесь важно в первую очередь стать значимой для себя. Для чего вы хотите быть значимой? Чтобы на вас обращали внимание? Внимание — это забота. Дайте себе ее сами. Станьте значимой для себя. Обратите на себя внимание. Позаботьтесь о себе. Тогда вы перестанете находиться в позиции нуждающегося человека, протягивающего руку с молчаливой просьбой поделиться хоть копеечка и заботы, и любви, на которого никто не обращает внимания. И, возможно, люди иначе начнут вас воспринимать, начнут вас видеть и замечать. Практика. Подумайте о том, что у каждой мамы есть какая-то из ранее озвученных проблем. У кого-то ребенок засыпает долго, У кого-то мало ест, а у кого-то висит на груди целыми сутками. Не стало ли вам легче, когда у всех так? Когда вы не одна такая, и трудности так или иначе затронули всех, кто слушает эту книгу? В Следующий раз, когда вы пойдете кормить или укладывать ребенка, подумайте о том что с этим сталкиваются все. Теперь с этим ощущением подойдите к ребенку и понаблюдайте, как будет складываться ваше взаимодействие. Если легче не стало, представьте на секунду, что у всех есть проблемы со сном и питанием детей, а в вашей семье нет. Улыбнитесь. Настройтесь на то, что проблем действительно нет. В этом и есть главная задача. Сначала изменить внутреннее состояние, а потом ту или иную сферу жизни. И не так важно, какими практиками вы этого добьетесь. Иногда одно слово может все изменить, но у каждого оно свое. Всегда помните о фокусе внимания. Где он, там жизнь и энергия. То, что вы множите в своем мире. Например, укладывая ребенка спать, не думайте заранее о том, что сейчас два часа придется страдать и злиться. Лучше представьте, что вот прямо сейчас можете пообниматься с любимым сыночком или дочкой а потом ляжете в кровать и дадите своему телу отдохнуть. Когда вы сместите фокус внимания на более позитивные моменты, все начнет меняться. Вы успокоитесь, ребенок почувствует себя в безопасности и успокоится тоже. Гораздо раньше, чем через два часа.